Глава 5. Мое обучение началось с вводной лекции. Я лег в верткапсулу и тут же превратился в дух, парящий во тьме. Постепенно тьма рассеялась, и передо мной появился, очень похожий на Землю, голубой шарик, вращающийся в звездной пустоте, вокруг которого, в свою очередь, вращался испечленный кратерами спутник, внешним видом похожий на земную Луну. О существовании технологии виртуальной реальности я знал из предоставленной в моем распоряжении информации, но как-то не обратил особого внимания. Теперь, когда непосредственно столкнулся, был потрясен и ошарашен. Это вам не цветной телек-горизонт, и даже не кинотеатр, круговая панорама на ВДНХ. Это абсолютное погружение в реальность. Словами не передать, нужно самому ощутить. Через какое-то время я отошел от шока и стал наблюдать за происходящим. Шарик начал расти прямо у меня на глазах. И вскоре можно было довольно подробно рассмотреть его поверхность. Скорость вращения его возросла. Трансформации облачных зон стали происходить как при ускоренной видеосъемке. Две полярные ледяные шапки размерами меньше земных. Поверхность, занятая водой, значительно больше, чем на моей родной планете. Три обширных участка суши, имеющих полное право претендовать на гордое звание материк. И великое отмечается обилие биологи множество островов разбросанных по всей поверхности мирового океана материки относительно небольшие по площади самый крупный примерно с африку самый маленький чуть больше австралии вытянуты вдоль экватора разделены между собой широкими водными пространствами поверхность суши за редким исключением покрыта растительностью зеленого цвета обширных пустынных областей не наблюдается Лишь в горных районах и на островах, расположенных ближе к плюсам, можно наблюдать снежный и ледяной покров. Неожиданно в ушах раздался голос. Стандартный мир, прошедший управляемую эволюцию, подготовленный сеятелями для заселения разумными. Стабилизирующий спутник – масса 20% от планетарного. Масса планеты 110 – 110% от стандартной для планет подобного типа. Площадь суши 7 – 7% от общепланетарной. Высота горных участков в среднем не более 3 км. Максимальное значение 4 км 807 метров относительно поверхности мирового океана. Глубина рифтовых зон достигает 4 км. Средняя глубина океана порядка 500 метров. Шельфовые зоны занимают до 40% площади дна. Гравитация 1,5 g. Магнитное поле примерно в 5 раз превышает стандартные значения. Положение магнитных полюсов совпадает с географическими полюсами планеты. Радиационный фон повсеместно не превышает пределы безопасности. Температура на поверхности колеблется от минус 60 до плюс 50. Следов активной деятельности разумных не обнаружено. Биосфера планеты слабо изучена. Отмечается обилие видов растительной и животной жизни. Тут следует отметить, что все перечисленные значения были озвучены в принятой в Содружестве системе мер. Однако мой мозг практически на автомате переводил их в земные. Недаром, говорят, привычка, вторая натура. По мере приближения к поверхности планеты, скорость моего падения замедлялась. Наконец полет перешел в горизонтальное состояние на высоте нескольких сотен метров. Запись выполнена 328 стандартных лет назад. Продолжал мой невидимый гид сканерами автоматического зонда. С тех пор глобальное наблюдение не осуществлялось. Производились локальные исследования по приказу хозяина с целью определения наиболее благоприятных районов охоты. Внезапно ощутил запахи моря, услышал шум ветра и шелест волн, появился привкус соли на губах. Вот это полнота погружения! Впрочем, восторг не помешал мне продолжать наблюдение за окружающей обстановкой. Подо мной расстилалось обширное водное пространство. На поверхности небольшое волнение — Балла 3-4 по шкале Бафорта определяется очень просто. По моему желанию, перед глазами появляется масштабируемая сетка, с помощью которой несложно определить размеры тех или иных предметов. Время от времени на поверхности появляются и исчезают спины крупных морских животных. рыбы это млекопитающая или что-то другое, непонятно. Видно лишь, что формы тел обтекаемая, плавники и хвост присутствуют. Иногда в толще воды мелькают огромные косяки твари меньшего размера, по всей видимости, местная рыба. Вскоре прямо по курсу заметил в небе десятки темных точек, по мере приближения опознал в них крылатых созданий, похожих на земных бакланов, только размером такой баклан был с хорошего орла. Я на какое-то время остановился, чтобы понаблюдать за происходящим. Птицы громко кричали, падали камнем в воду, ныряли, затем взлетали с зажатой в клювах добычей и торопились побыстрее покинуть место охоты. На тех, кому не удавалось вовремя слинять, соплеменники тут же устраивали налет с целью отъема честно заработанного. Шум, гам, в разные стороны летят пух и перья. Иногда обессиленный или раненый птах вынужден был искать спасение на поверхности воды. Таких не добивали, давали возможность оклематься. Также там присутствовали крылатые твари меньшего размера, напоминающие земных чаек, но более крупные. Несмотря на довольно скромные габариты, они ничуть не уступали бакланам и на равных участвовали в драке за пищу. В какой-то момент на горизонте возникли две точки. Они быстро увеличивались, и очень скоро я смог их хорошенько рассмотреть. Пара птеродактилей, будто с картинки из школьного учебника по географии. Или драконы из иллюстрации какой-нибудь сказки, Впечатляющие птички. Размах кожистых крыльев метров 15. Покрытые чешуей мощные тела. Кактистые лапы, вытянутые зубостые пасти и холодный взгляд водянистых глаз. Брррр. неприятные тварюшки. Похоже, появление ящеров не очень понравилось пернатым. Забыв междуусобные распри, они с криками устремились к непрошлым гостям. Однако птеродактили принимать бой не стали. Часто-часто замахали крыльями, увеличили скорость и начали быстро набирать высоту. Вскоре их силуэты растворились в небесной дали. Успокоенное птичье царство вернулось к прерванным занятиям, а я, в свою очередь, проследовал дальше. Берег обнаружился очень скоро. Высота полета теперь не превышала полусотни метров. Сушу от воды отделял широкий песчаный пляж. Остров, местоположение Северное полушарие, удаленность от экватора – 1200 километров, площадь – 732 тысячи квадратных метров, доложил невидимый гид. Ого! Ничего себе островок! По боли Франции будет! Сразу за полосой ослепительно-белого песка начинались самые настоящие джунгли. Высота деревьев достигала полусотни метров, а некоторые гиганты возвышались над своими лесными собратьями еще метров на двадцать. В нос ударила удушающая смесь запахов цветения и разложения. В кронах деревьев вовсю кипела жизнь. Стайки похожих на земных обезьянок-зверьков Лакомились листьями и плодами деревьев. Крупная змея натягивала свое блестящее в солнечных лучах тело, на здоровенную размером с взрослую кавказскую овчарку крысу. Крыс был еще жив, торчащая наполовину измейной из пасти тушка отчаянно дергалась и била хвостом. Но конец был предопределен. Змей ляжет сегодня спать вполне себе сытым и довольным, если, конечно, не попадет на зуб более сильному противнику. Все это пролетело мимо моего взгляда в мгновение ока. Дальше он с бешеной скоростью, теперь уже, над бескрайним океаном зеленого цвета. Летел долго, но в какой-то момент высота деревьев пошла на убыль, и очень скоро внизу расстилалась травянистая саванна с множеством различных травоядных животных. Видовое разнообразие впечатляло. Тут бок о бок паслись стадам млекопитающих и ящеров. Особняком ковырялись в земле гигантские бронированные туши. Среди рогатых, хвостатых и помахивающих хоботами мелькали вполне земные виды и совершенно ни на что не похожие. Рядом с травоядными отмечались группы хищников. Санитары. Как же без них? Подо мной проплывали различного размера водоемы. Вокруг озер, прудов и просто больших луж наблюдалась повышенная концентрация зверья И повсюду летающие твари. Огромное их количество. И не только пернатые. Здесь также были крылатые ящеры, самых разных форм и размеров, а также стаи рукокрылых. На земле летучие мыши и крыланы, вроде бы активны лишь по ночам. Здесь они чувствовали себя вполне вольготно при дневном свете. Вскоре заметил широкую полноводную реку, бегущую в сторону океана. Вдоль нее вверх по течению и продолжился мой полет. Многочисленные притоки, большие и малые, питали эту водную артерию. Степные зоны часто сменяло редколесье, иногда занятое густыми лесами пространство. Везде огромное видовое разнообразие. Тут одной древесины немерено. Интересно, деревянные изделия пользуются в содружестве с спросом а мясо? Только на суше не переработать. А еще есть океан с обширной шельфовой зоной. Это же клондайк! Выше по течению река заметно сужалась, мельчала, и ее русло начало петлять. Скоро моему взору открылась довольно высокая горная гряда с заснеженных вершин, которые, собственно, она и брала свое начало. В глазах на мгновение потемнело. Затем свет включили. Я оказался лежащим в капсуле. Похоже, дальше кино не будет. Захотелось, как в детстве, в кинотеатре, при обрывке пленки на самом интересном месте, затопать ногами, засистеть закричать «Сапожники!». Не затопал, не засвистел и не закричал. Молча покинул капсулу и едва не упал. Боль в голове. Будто врезали по темечку оглоблей. Перед глазами заплясали красные пятна. Присел на пол, обхватив руками верхнюю конечность. Это с непривычки, Гром. Скоро отпустит. Заботливый искин в образе человека возник рядом, из ниоткуда. Посиди немного. Потом вмет капсулу на часок. Что это было, Шир? Случается довольно часто с разумными после первого контакта с виртуальной реальностью. «Своего рода культурологический шок. Я тоже оплошал. Нужно было тебя не так резко вытаскивать из вирта. Ничего, в следующий раз учтем». «Шир, я потрясен», — немного оклемавшись, поделился своими впечатлениями о пережитом. «Это чудо какое-то. Такое ощущение, будто сам побывал на планете. И все это испытал в реальности». Вскоре мое тело было помещено на грави-платформу с гибкими, напоминающими щупальца осьминога, манипуляторами. ими же был надежно зафиксирован и доставлен в медблок, А через час живой, здоровый и вполне себе бодрый выбрался из капсулы и направился в отведенную мне жилую зону. Остаток дня я посвятил прослушиванию Band on the Run, альбом 1973 года группы Wings сэра Пола Маккартни затем посмотрел двойенный фильм трактористы шир не только извлек кино из моей памяти и раскрасил черно белую картинку но придал изображению и звуку объем Кинокартина проецировалась прямо на одну из стен холла не виртуальная реальность но тоже впечатляет батя хоть полжизни и просидел под землей за пультом управления ударным ракетным комплексом стратегического назначения и к танковым войскам отношения не имел очень любил этот фильм хоть и называл его наивно-патриотичным лубком для колхозионов Потом смотрел в джазе только девушки на английском языке, также соответствующим образом, обработанный и скином. Не заметил, как уснул прямо в кресле. На следующее утро Шир поднял меня ни свет, ни заря. Вчера ты получил некоторые представления о месте будущей работы. Начал инструктаж и скин после завтрака. Сегодня под руководством сержанта Руби ты обучишься навыкам владения некоторыми образцами оружия и средств защиты. После этих слов двери распахнулись, и в комнату ввалился здоровенный детина, ростом за два, шириной плеч полтора метра, рожа кирпичом, наглая, как у отпетого бандита, одет в форму коричневого цвета, на голове лихо заломленный берет, тоже коричневый, с вышитой кокардой, на ногах черные полусапожки, на груди пара медалей. Колоритный такой мужчина. — Здравия желаю, командир! — бодро отрапортовал Ширу и, переведя суровый взгляд на меня, скептически ухмыльнулся. — Этот, что ли, курсант? — Боевой андроид серии ИД-6К, — Шир кивнул в сторону Громилы, — захвачен на одном из кораблей флота вторжения 220 лет назад. Модель не новая, но во «Фронтире» применяется до сих пор как для штурма кораблей, так и для отражения атак абордажных групп. Ты его не бойся, Гром, мозги моему перепрошили в нужную сторону. Также он находится под постоянным моим контролем. Занятия проходили в комнате с многочисленными стойками и полками вдоль стен с самыми различными образцами ручного стрелкового оружия. В свое время батя частенько водил меня в офицерский тир нашей военной части. Иногда брал на стрельбище. Там мне довелось пострелять не только из малокалиберной винтовки. Поэтому при виде такого богатства ручонки затрепетали в сладостном предвкушении. «Не зырь моргалами, курсант! Пушки потом!» «Сначала осваиваем. Боевой костюм ЛКБЗ-15М. Иными словами, легкий костюм боевой защитной, серия 15, модернизированный». И громко загоготав, продолжил. «Не меньжуйся, паря. Не на войну собираешься. Тяжелый бронированный индивидуальный комплекс тебе без надобности». «Да я, собственно, и не боюсь». «Отставить! разговорчики Мля. Пасть откроешь, когда добрый дядя-сержант даст на это свое добро. Понял, курсант?» «Так точно, господин сержант!» Я вытянулся в струнку, подыгрывая роботу. Тото -то же!» Погрозил он пальчиком размером с приличного размера сардельку. Мы подошли к стойке, на которой покоился массивный диск. «Бери в руки, прислони к груди и мысленно отдай команду защита!» Я выполнил рекомендации сержанта. И как только мысленно произнес фразу «Триггер», диск поплыл и начал обтягивать мое тело блестящей, будто ртуть пленкой. Изрядно понервничал, когда пленка достигла горла. Вдруг голову накроет и дышать станет невозможно. Голову не накрыло, но процесс трансформации на этом не закончился. Очень быстро пленка потеряла блеск и приобрела объемную чешуйчатую структуру. Не заметил, как чешуя распространилась на голову, превратившись в глухой шлем, закрытый в лицевой части абсолютно прозрачным стеклом или чем-то наподобие. Костюм сидел, как вторая кожа, и совершенно не стеснял движений. Прозрачная преграда в области лица не запотевала, дышалась легко. Полностью осмотреть себя не представлялось возможным. Подозреваю, что со стороны выглядел весьма непривычно. И встреть меня в темном переулке какой-нибудь особо впечатлительный индивид, инфаркт миокарда ему был бы обеспечен. — А поворотись-ка, сын, экой ты смешной какой! Не упустил момента покуражиться древний робот. — Блин, это ж он прямо по гоголю шпарит! Ну шир, ну подкузьмил с этим сержантом. Хотя и правда забавно. Тем временем Руби продолжил уже без всяких шуточек. Управление ЛКБЗ-15М осуществляется собственным искином костюма посредством мысленных приказов бойца через нейросеть, в твоем случае посредством нейроинтерфейса. Данный боевой костюм изготовлен по технологиям древних. Это высокотехнологическое изделие на основе высокопрочных композитных материалов, Способен защищать практически от всех видов колющего, режущего, дробящего оружия, выстрелов игольников с энергией, не превышающей 5000 джоулей. Помимо защиты посредством композитной брони, имеется возможность поддерживать силовой щит, способный принять и распределить по всей площади поверхности кинетическую энергию пули, выпущенной из любого ручного стрелкового и некоторых видов стационарного оружия, производимых в Содружестве а также от поражающих элементов, противопехотных мин и ручных гранат всех типов. Помимо перечисленного, щит способен уберечь солдата от жесткой радиации, лазерного излучения, электромагнитного импульса и удара плазмой. Параметры энергии пороговых значений отрицательных воздействий не озвучиваю, поскольку там, куда ты собирался, ЭМИ, наличие плазматронов и боевых турелей не ожидается, а удар копытом или рогами твоя тушка и без энергощита в этом костюме выдержит. В заключении отмечу, что заряд батареи рассчитан на два года без активации силового щита и примерно на пару часов интенсивного использования в режиме боя. Силовая защита включается. Мысленной командой. Силовая защита «Активировать». Отключается по команде. Силовая защита «Деактивировать». Снять ЛКБЗ-15М. Можно по команде. Снять ЛКБЗ-15М. Не удержался я. Сержант посмотрел на меня таким взглядом, что я проникся. Неправильно, курсант. Команда подается голосом в любой произвольной форме, понятно, и скину. В случае возможности подать голосовую или мысленную команду бойцом решение о деактивации костюма принимает и скин в соответствии с окружающей обстановкой, информацию, о которой он получает через встроенные сканеры, а за проявленную инициативу и смехуечки в строю. Упор лежа принять! 50 отжиманий от пола! Принял и отжался. Сколько назначили. Как отказать такому шефу? Еще неизвестно, что там у него в железной башке. О законах робототехники Азика Азимова тут, как я понимаю, слыхом не слыхивали. И о христианских заповедях также. После того, как я более или менее освоился с костюмом, мы перешли к стойкам с оружием. Крупнокалиберным стационарным оружием ты будешь обеспечен на поверхности планеты в достаточной степени. Регистрацию целей и наведения выполняет и скин планетарной станции или твоего транспортного средства. Стрельба только по твоей команде. Обслуживание и снаряжение орудий боекомплектами осуществляют технические дроиды. Так что с этим просто. Наша текущая задача – освоить ручное стрелковое оружие. Мы подошли к одной из стоек. Сержант взял в руки, напоминающий родной земной ТТ ствол. «Игольник, шило 50, боевая модификация». 50 керамитовых игл с разгонной стальной сердцевиной в съемной обойме. Скорострельность тысячи выстрелов в минуту. Возможность стрелять с любой заданной отсечкой. Вес иглы 3 грамма. Скорость вылета 1,5 км в секунду. Заряда батареи питания электромагнитного разгонного блока хватает на 2000 выстрелов. Вес в снаряженном состоянии 1,5 кг Не требует индивидуальной привязки. Взял в руки. Оценил. Хорошая машинка прекрасно сбалансировано. Ручка в руке, как влитая. Возможности впечатляют. Тем временем сержант Руби подошел к следующему образцу. На этот раз это было нечто футуристического вида. Однако ствол, приклад и магазин снизу, как у ППШ, только длине и диаметром значительно меньше. Здесь присутствовали. «Игольник, молот 500. Как следует из наименования модели». Пять сотен трехграммовых керамитовых игл с остальной сердцевиной. Скорострельность – 3000 выстрелов в минуту. Начальная скорость иглы – 2000 метров в секунду. Оборудован специальным поглотителем шума. Батарея питания рассчитана на 5000 выстрелов. Вес – 4,5 килограмма. Требует обязательной привязки к оператору через эскин боевого костюма. Как только оружие оказалось в моих руках, в ушах прозвучало. Отмечено наличие боевого оружия. Средний игольник, модель «Молот-500». Прикажете произвести привязку к владельцу костюма человеку по имени Андрей Громов через эскин ЛКБЗ-15М». Чтобы не спровоцировать какую-нибудь неожиданность, мысленно произнес «нет» и тут же вернул оружие на место. «Да ты не ссы, курсант!» Задорно гыкнул боевой андроид серии «ИД-6К». «Он тебя не съест. Даже если ты захочешь пристрелить себя из него, он пойдет в отказ, поскольку не положено». Для этого шило 50 хорошо подойдет. Наглая железяка. Достал своими подковырками. И рожа, да чего ж гнусная. Не могли создатели этого урода приделать ему более приятную физию? Космодесантура мля. Да еще медальками позвякивает. Однако обиду проглотил. Разные у нас весовые категории. Но при случае я ему припомню все. Даст бог. Представится возможность покопаться в его кристаллических мозгах. Нарисую на отвратной морде самую милую улыбку и, хохмы ради, заставлю говорить тонким девчачьим голоском. Следующим экспонатом выставки был также игольник, шквал 1000, тяжелое ручное оружие. Боевые возможности значительно превышают возможности предыдущих образцов по всем параметрам. Однако в бою я бы предпочел именно молот 500. Уж больно тяжелым оказался этот шквал – 12 кило. Таким хорошо шмалять по супостату из засады, а вот бегать с ним весьма стрёмно. Ручонки затрясутся, кучность стрельбы упадет, и полетят пятиграммовые керамитовые иглы с железным сердечником неведомо куда. Напоследок сержант подвел меня к недлинной полке, располагавшейся вдоль одной из стен на высоте примерно метра. На ней лежал странного вида предмет, вроде бы оружие, но вместо привычного выходного отверстия на конце ствола приличного размера утолщения цилиндрической формы. Удар А – нейрошокер, иначе говоря, парализатор или стопер. Наводишь на цель, нажимаешь кнопку, не забыв снять предохранитель. Сначала генерируется токопроводящий канал, затем через него проходит мощный разряд тока. Все это происходит практически мгновенно. В результате цель в отключке вплоть до фатальной. Данная модель сугубо боевая, запрещена к ношению не только гражданскими лицами, но и сотрудникам полиции повсеместно в мирах содружества, поскольку максимальная мощность разряда гарантированно выжигает любую нейросеть. Менее мощные модели от класса D и ниже разрешены к применению полицейскими. Граждане для самообороны имеют право использовать нейрошокер класса «У» и ниже. Самые популярные в содружестве оружие ⁇ самообороны. Привязка к эскину обязательно. Каждое применение стопера тщательнейшим образом регистрируется и при необходимости запись является доказательством в суде оправданности его использования. Вес удара А – 3,5 кг. Заряд батареи рассчитан на сотню выстрелов с максимальной энергией. Предусмотрена возможность регулировки мощности разряда. С разрешения сержанта Руби я взял с полки оружие. Проигнорировал требования ИСКИНА ЛКБЗ-15М привязать парализатор к владельцу. — Ничего, так вещица. Удобная пистолетная ручка. Телескопический приклад мягко упирается в плечо. Лазерный прицел четко указывает, куда попадет разряд электричества. Скоба предохранителя в правильном месте. — Я из такого в свое время вургу завалил в битве за систему Хади. — Хвастливо вздернул подбородок андроид. — Сержант Руби, разреши вопрос. — Задавай, курсант. — Я тут не здешний, от местных реалий далек. «Не мог бы ты уточнить про битву в системе Хади, а заодно и про Ургу? Что за зверь?» «Лишняя информация об этом мире мне не повредит». «По какой причине джабсы схлестнулись с точно не скажу», — начал сержант. «Но бортов с обеих сторон подогнали хренову тучу. Я тогда входил в состав абордажной группы «Призрачной варги», «Рейды вольных наемников». «Нас и еще кучу таких, как мы», «Черные» наняли для проведения разовой акции по захвату богатой ресурсами системы Хади» предлежавшие расе жабс. Жабсы — это такие твари, короче, мешок с двумя огромными глазами на десяти щупальцах. Такие еще в морях многих планет обитают. Осьминоги? Возможно, курсан, только эти сухопутные. Корабли свои, они вроде как выращивают прямо в космосе. Формально входят в содружество. Но контактов особо ни с кем не поддерживают. Количество освоенных ими миров не установлено. Так вот, Штурмовали мы их корабль-матку, используемый для переноса москитного флота. Внутри гром, как в кишечнике у червя, точнее у целой кучи сросшихся кишками червей. Идешь себе, зачищаешь коридоры, не забываешь про отнорки всякие. В какой-то момент наша группа наткнулась на тварь, переградившую своим туловом весь коридор и плюющуюся такой гадостью, что в момент от тяжелого штурмового экзоскелета одни лохмотья. Застряли мы на какое-то время. Но Летеха у нас был, парень не промах. Говорит, Руби, жахни его стопером. Ну, я подбежал на расстояние гарантированного поражения и всадил в тушу весь заряд батареи. Правда, и мне прилетело знатно. От тогда еще рядового Руби осталась только капсула с эскином. Но это поправимо. Тело ребята мне справили новое. Медаль сам глава клана вручил. И фрейтера дали. Интересно тут проектируют боевых роботов. Казалось бы, железяка. А принцип? Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, и для него не чужд. Подвиг, медаль, повышение в звании. Гордится сержант, как гордился бы любой разумный на его месте. На этом все, курсант. Экскурсия окончена. Все прочие типы вооружений для твоей миссии бесполезны. Сейчас перерыв на обед. Через два часа нас ждет стрельбище. Стреляли до вечера. Стрельбище — огромная территория, оборудованная голопроектором и всякими иными приспособами. Управляемыми специальным и скином. Цели появлялись хаотично в разных местах полигона. Исчезали также неожиданно. Попадания четко фиксировались. Чаще это были разные по виду и по размерам монстры, иногда разумные с оружием. Последние стреляли в меня. При фатальных попаданиях костюм сковывал мое тело, и какое-то время я валялся обездвиженной тушкой. Я убивал, меня убивали. В общем, было весело. К концу занятий я был мокрый, как мышь в мышеловке усталый, как вспахавший поле бык, и голодный, как стая волков, в зимнюю бескормицу. Результатами занятия сержант был доволен. — Ну все, курсант Гром, на этом наши экзерциции закончились. прощевай и не поминай лихом старика Руби. Блин, я аж прослезился. Не стану копаться в его мозгах и голос менять не буду. На следующий день у меня были занятия в вирткапсуле. Там я осваивал оборудование, с которым мне предстояло работать на поверхности планеты. В общем-то, осваивать что-то особенно не пришлось. Находясь в кресле пилота гравиплатформы платформы гп ГП-8М, я лишь тыкал пальцем в развернутую передо мной голографическую карту. Аппарат сам перемещался в точку с нужными координатами. При визуальном контакте я лишь обозначал взглядом место и подавал команду и скину к движению. Сам аппарат внешним видом напоминал советскую БМП-1. Только без гусеницы башни, к тому же размерами раза в 3-4 больше. Боевые турели числом 5 были спрятаны внутри корпуса и выдвигались при необходимости. ГП-8М способен осуществлять полет как высоко в воздухе, так и над землей на высоте примерно метра, а также погружаться в воду на глубину до 5 километров. этакий танк, самолет и подводная лодка в одном флаконе. Встроенный в гравиплатформу анализатор также не требовал от меня каких-либо умственных напрягов. Добыв образец, то как тушка животного или плод какого-нибудь дерева, я помещал его внутрь пластикового ящика. Все остальное происходило без моего участия. Через какое-то время мне поступали данные о ценности находки, какие именно ингредиенты из нее можно извлечь и сколько будет примерно стоить на торговых площадках Содружества. Далее полученные данные обрабатывались и скином. Конечным результатом первого этапа моего пребывания на планете должна быть глобальная карта планетарных биоресурсов и беглая оценка прибыли от их использования с учетом нанесения минимального ущерба экосистеме. Вторым этапом в наиболее перспективных районах будут развернуты добывающие и перерабатывающие комплексы, начнется промышленная добыча и переработка планетарных биоресурсов. Поначалу я не очень понимал собственной роли в данном предприятии, но Шир мне доступно объяснил. Оказывается, деятельность эскинов в мирах Содружества весьма ограничена. В древние времена тут случилось что-то наподобие восстания машин. Еле-еле подавили. После этого был принят закон о том, что деятельность любого искусственного интеллекта должна контролироваться разумным. То есть без меня там и грави-платформа с места не сдвинется, и анализатор не заработает. Самооценка взлетела выше Эвереста. Шучу, не взлетело. Чего греха таить? Я тут по-прежнему всего лишь дикарь. На этот раз выход из виртуала для меня прошел безболезненно. Вечером Шир поздравил меня с окончанием курса обучения. Завтра погрузка на борт внутрисистемного пустотника. И здравствуй, незнакомый новый мир. Первый шаг к исполнению самого заветного моего желания. Каким ты будешь?»